Глава пятая. М да, что-то я и правда маху дал с последним сравнением. Занесло на повороте. Признал свою оплошность киборгин, как ошпаренный выскочив из штабной палатки и провел ладонью по лицу, стирая слюни, коими его успел забрызгать разъеденный полковник. Надо не забывать, что мне сейчас двадцать пять, я зеленый летеха, и времена сейчас такие, что язык надо держать за зубами. Хорошо еще, что замполит мои слова не слышал а то он устроил бы мне головомойку и проблемы по политчасти, выпнув из комсомола, а это крест на карьере. Одно хорошо, Батяня не сдаст. Анатолий также подосадовал на то, что из-за всего этого не смог донести идею с дымовой завесой. Кроме того, он ее сейчас дополнительно развил, ведь можно не просто дымом обзор противнику застить, но и использовать химию, тот же хлорпикрин, Какой из противника боец, если у него слезятся глаза, а нос забит соплями? Голыми руками можно брать. Вот почему до этого всего не додумались, – недоумевал он. Свидетелями его поспешной тирады, а также ора полковника, оказалось несколько солдат с пара офицеров, что с интересом посмотрели в его сторону. Так что уже к вечеру все будут в курсе о происшествии. Тот же дежурный или писарь разболтает. А может, оба двое сразу? Ну и ладно, пусть немного остынет. Поскольку приказ, пусть и устный, на проведение эксперимента по защите брони экранами имелся, и его никто не отменял, то лейтенант направился в расположение автороты, что занимало просто огромную площадь, ибо за сводным усиленным батальоном значилось только БТРов 45 штук, а также танковая рота, состоящая из 11 легких плавающих танков ПТ-76. Причем один из них был огнеметным усиленные пятью танками Т-55, ну и, конечно, куча транспортных грузовиков и прочей техники. Механики сейчас как раз возились с подбитым БРДМ, разбирая его на запчасти, что еще можно было использовать. Всем хозяйством по эксплуатации и ремонту командовал майор Новицкий. Пятидесяти лет. Из числа вечных. Но он и не хотел повышения, найдя себе оптимальную должностную нишу и хорошо понимая, что это его потолок компетенции. А если пойдет выше, то просто потеряется. Чем-то напоминал гоголевского чиновника из произведения «Шинель». «Здравия желаю, товарищ майор!» «И тебе не хворать, герой! Чего хотел?» «Или просто пришел посмотреть?» Кивнул он на обгоревший корпус бардака. «Нет, по делу!» Товарищ полковник приказал провести эксперимент по дополнительной защите бронетехники от кумулятивных гранат, чтобы как раз не жгли вот так вот просто кивнул в свою очередь на БРДМ Анатолий. «Так мне бы и сказал бы». «Инициатор я, а в армии сами понимаете». «Понимаю», – засмеялся майор. «Инициатива имеет инициатора». «Ну да, потом, если эксперимент покажет, что все работает, то будет приказ по всем правилам, а до этого момента и суетиться ему незачем». «Ну да, ладно, чего делать надо, а то гранаты эти и впрямь с жопа». Придумать их придумали, а о защите от он их нет. Анатолий рассказал идею с защитными экранами и решетками. Вот ведь напасть! С недовольным видом произнес командир автороты, после получаса, во время которого пытались найти что-то подходящее для дела. Что-то не так, товарищ майор? Да не чего нам все это делать, лейтенант. На эксперимент, может, и наскребем. Ну и ладно. Главное, чтобы он показал положительный результат. А уже по его итогам и Союза привезут необходимую. Тоже верно. В общем, закипела работа. Проще всего оказалось с листом стали. Нашли у себя кукули завхозы, несколько листов толщиной в 3 мм. Бог весь для чего необходимые. А вот с арматуры для варки решетки оказалось хуже. Но и тут выкрутились. Порезав те же стальные листы газовой горелкой, на полосы по 3 см шириной, вырезали пазы, Все состыковали и прихватили электрической сваркой. Ячейки сделали мелкие, по пять сантиметров стороной. Но ну, так и гранаты КРПГ сейчас довольно худые. Потом этой броней на необходимом расстоянии укрыли борт, распотрошенный к этому времени, подбитый БРДМ. После того, как все оказалось готово, Анатолий вернулся в штаб батальона. Выбрал момент, когда комбат остался один. «Товарищ полковник, разрешите обратиться». Тот только хмуро кивнул. Я прошу прощения за неуместное сравнение. Ладно, лейтенант, забыли. Но за языком впредь следи. Так точно. Еще что. Так точно. Пришел доложить, что ваш приказ выполнен. Какой еще приказ? О проведении эксперимента по дополнительной защите бронированных машин от угрозы поражения кумулятивными гранатами, товарищ полковник. Теперь требуется ваше разрешение на проведение натурных испытаний брони, то есть обстрела из РПГ. Хм. Ну, пойдем посмотрим чего вы там навертели посмотрели причем не одни суета у рем мастерской не осталась незамеченной и туда подтянулись офицеры батальона да выглядит конечно с сомнением произнес полковник ну да кривовато чуток получилось но нам шашечки или ехать появился изомполит что по определению не мог пропустить ни одного столпотворения что это объяснили То есть мы показываем свой страх перед лицом врага. Чего с удивлением уставился на Липкина лейтенант Киборгин. То есть нам, товарищ майор, лучше показывать свой бесстрашие перед лицом бандитов, но нести потери, которых можно избежать? А давайте вы будете сопровождать каждый цинковый гроб родителям тех парней, зажаренных в этих стальных коробочках. Вот пулеметчику в башне, например, кумулятивная струя просто испарит голову. «И вы объясните его матери, что стал он всадником без головы только лишь из-за того, что вы настояли, чтобы мы не показывали свой страх перед лицом врага». «Ты что себе позволяешь, лейтенант? Как смеешь со мной говорить в таком тоне?» взорвался замполит, в первый момент опешив от наезда со стороны, с полоборота зоветшегося киборгина. К такому он, понятное дело, не привык, а привык к обратному что все перед ним трясутся, не желая огрести проблем. И такая власть очень плохо действует на людей, завышая их самомнение до совсем уж неприличных величин. Чем-то кипящий от возмущения замполит напомнил лейтенанту Старпома из фильма «Поднять перископ», когда тот задыхался от возмущения на поведении матроса. Прочие офицеры посмотрели на кибергина со смесью восхищения и удивления пополам с жалостью. — Дескать, подставился ты, конечно, знатно, комрад. Но безумству храбрых поем и песню. Мы будем помнить тебя и чтить. Что-то я и впрямь срываюсь легко. Стал резким, как понос. Подумал он с неудовольствием от своей несдержанности. Наверное, молодое тело влияет. Кармоны, то да се. Тихо, Павел Владимирович, — успокоил полковник замполита, положив руку ему на плечо и многообещающе посмотрев на лейтенанта. — А тот, растеряв все свое красноречие, продолжал хватать ртом воздух, словно выброшенный на берег рыбы. Давайте проверим эффективность этого на полигоне. Позовите расчет гранатометчиков. БРДМ, уже лишенную колес, подцепили к танку и оттащили на полигон. Там, по приказу полковника, гранатометчики влепили по получившейся мишени две гранаты, по одной в лист и решетку. Вспышки выглядели впечатляюще. И мало кто поверил в то, что защита смогла выполнить свою задачу. Но каково же оказалось удивление, когда выяснилось, что она таки сработала и новых пробитий в броне не обнаружилось. Хотя саму защиту, конечно, сильно помяло и порвало. Особенно пострадал стальной лист. Его местами сорвало и выгнуло. Так что сразу стало ясно, почему предпочитает использовать именно решетку. Она пропускает через себя взрывную волну. Замполит тем временем успокоился, и, недобро взглянув на своего обидчика, явно пылая жаждой мести, ушел к себе. В общем, стало ясно, что такая броня нужна, и полковник отдал необходимое распоряжение подчиненным по хозчасти, чтобы те оформили заказ на нужные для ее изготовления материалы. А вот когда все привезут, это, конечно, вопрос. Ибо грузопоток сейчас такой, что впихнуть в него что-то – еще весьма нетривиальная задача. Ну хоть так, чем вообще никак. «Товарищ полковник!» «Что еще, лейтенант?» Даже как-то устало, обреченно спросил комбат. «Я краем уха слышал, что есть новые бронежилеты с титановыми пластинами. Вот бы и нам их получить. Пусть, как вы считаете, до возвращения всего несколько месяцев, но ведь мы не абы кто, а ДШБ, и вполне можем поучаствовать в разгроме каких-нибудь банд, так что кого-то эти бронежилеты смогут спасти». Может, они где-то на складах у каких-нибудь мотострелков лежат, кое всякой ерундой страдают, вроде охраны аэродромов и прочей инфраструктуры. Так нам, броники, нужнее будут, чем курортникам этим». Полковник недовольно поджал губы, явно удерживая в себе какие-то грубые слова, но сказал другое. «Хорошо, товарищ лейтенант, я провентилирую этот вопрос. Теперь все?» Вообще-то у Киборгина было еще не все. Далеко не все. «Дымовухи те же» но решил пока больше не давить. Пусть хотя бы эти моменты будут реализованы, а там уже можно будет снова озвучивать инициативные предложения. Так точно, товарищ полковник, все? Отлично. Полковник ускоренным шагом поспешил вернуться в штаб, явно опасаясь, что лейтенант передумает и снова начнет фонтанировать идеями. Не иначе контузия сказалась. «Ну ты, братуха, дал стране угля!» хлопнул по плечу Киборгина старший лейтенант Хватов. Командир третьего взвода, той же третьей роты. Выбесить за день комбата, а потом замполита – это надо постараться. Осталось еще особисто раздраконить для ровного счета. Остальные офицеры также обступили его. У бати ко мне вопросов нет. Тебе, Толян, и замполита хватит за глаза, чтобы он тебе глаза на жопу натянул. Прорвемся. А уж кто кому чего натянет – это еще вопрос. Хотя наградные мне точно зарежет подумал ему. Ну и хрен с этой железкой. Так, посмеиваясь и перешучиваясь, все вернулись в расположение.